Глава пятая. Различия в здравом смысле. От лица Рёмы. Что такое? Почему-то после того, как я ответил на их вопрос, все, особенно семья Джамиль, смотрели на меня испуганным взглядом. Я сделал что-то не так? Великолепно! А? Что великолепно? Это потрясающе, Рёма-кун! Ты раскрыл тайну, которая мучила охотники на монстров веками. Хм? Что с этими людьми? Их глаза сверкают, они чрезчур восторжены. Это страшно. Мадам Рейнбах сама, успокойтесь. Вы пугаете Рёму сама. А! Извини, дорогой. Я не хотела тебя напугать. Прости, меня это просто очень поразило. Всё в порядке. Позволь мне объяснить, почему эти двое так возбуждены. Твоё объяснение о том, почему укротители монстров не могут приручить больших слизней, является одной из тайн, которая преследует укротителей монстров. Большие слизни слабые, но с ними трудно бороться, поэтому много людей пытались приручить их. Вообще-то даже сейчас люди редко пытаются это сделать, но никто не преуспел в этом. Из-за гордости многие укротители монстров пытались раскрыть причину, по которой контракт не работает, но не получили никаких результатов. В конце концов, их исследовательских лабораторий стало гораздо меньше, и несмотря на то, что по-прежнему есть те, кто исследует их, никто не смог добиться успеха. По крайней мере, до тебя. Вау, это неожиданно превратилось в нечто сумасшедшее. Какая слабая реакция. Позвольте пер мне объяснить. Исследование большой слизи продолжается примерно с того дня, когда искусство украшения монстров распространилось по всему миру. Это неразрешимая тайна, настолько неразрешимая, что люди не ожидают, что кому-то удастся это сделать. Исследовательскими лабораториями это рассматривается как пустая трата времени. И тем не менее, неразрешимая тайна, которая заставила сдаться многих исследователей, раскрыта тобой. Как ты можешь оставаться таким спокойным, зная это? Ты ведь шутишь, правда? Это было просто совпадение. Чёрт, это похоже на проблему. Что делать? Что мне делать? Оставь запись в гильдии укротителей и объяви свои результаты! А, так у них есть организация, которая собирает информацию о подобных вещах. Судя по реакции этих людей, если я объявлю об этом, то это привлечёт ко мне массу внимания. Но это может быть отличной возможностью покинуть лес. Город, да? Услышав эти слова, семья Джамил и слуги тут же отреагировали. Ой, прости, я забыла, что тебе не нравятся города. Мы не будем заставлять тебя оглашать твои результаты, но это действительно находка, парень. «Я просто хочу, чтобы ты знал это!» «Я понимаю... А-а-а...» После того, как слизни слились и вошли, путь, наконец, был свободен. «В любом случае, давайте зайдём внутрь!» «Снаружи бродят звери, здесь нельзя долго оставаться!» «Я привёл всех в дом и ушёл, чтобы приготовить для всех чёрный чай, который я забрал у бандитов, напавших на меня!» У них было много одного и того же бренда, поэтому, возможно, это краденый чай. Я узнал, что он у меня есть только тогда, когда пошёл искать копьё, чтобы дать Хьюзу-сан. Я не знал о нём, так как уже забыл о вещах бандитов. Мне не нужны были деньги, и я не люблю украденные вещи, поэтому я просто оставил их валяться. Если бы я знал, что среди этих вещей есть чай, то достал бы его раньше. Я взял самые красивые чайные листья. Кажется, что срок годности еще не истек, поэтому все должно быть хорошо. Единственной проблемой были чашки и стулья. Их было недостаточно для 12 человек, поэтому мне пришлось быстро создать их с помощью магии земли. Я приготовил чай с ингредиентами, которые я достал два дня назад. Один из ингредиентов – мед, который я взял из пчелиного гнезда, а другой – имбирь с лимонным сиропом. Этим я заменил сахар, так что надеюсь, это понравится гостям. Извините, что заставил вас ждать. Предлагаю вам чёрный чай. А, вау. Спасибо. Приятно пахнет. Хм. Кажется, у тебя хорошие чайные листья. Они достались мне от бандитов, которые напали на меня. У меня много этих листьев. Понятно. Это хорошо. И правда, Арёма сама. Где вы научились делать свой чай? Мне нельзя говорить в другом мире. Меня научила бабушка. Бабушка и дедушка будто всемогущие. Мне действительно нужно поблагодарить богов за них. Если бы мне пришлось самому придумывать ложь, меня бы наверняка разоблачили. По указанию богов я призвал души бабушки и дедушки и получил их разрешение, поэтому я не чувствую, что вообще лгу. Я очень благодарен за это. Ещё есть мёд, если хочешь. Спасибо. Да, и мне тоже. Мёд – это роскошь, так что случай попробовать его выпадает нечасто. Подожди секунду, Хьюзу-сан. Я взял мёд из пчелиного гнезда два дня назад. Во всяком случае, это бесплатно, поэтому... Камиль-сан, пожалуйста, попробуй. Правда? В таком случае я тоже попробую. Хе, ты не так уж и отличаешься от меня. Примерно в это же время молодая леди из семьи Джамиль, Элиалия вроде бы, кое-что заметила, когда пила свой чай. О, кажется, там не только мёд. Там есть ещё что-то. Дворецкий немедленно решил проверить. Интересно, нравится ли им имбирь и лимон? Лимоноподобный фрукт Я чувствую сок лайма. Это освежающий вкус, однако там есть что-то ещё. К счастью, они не думают, что это яд. Я решил раскрыть тайну. В конце концов, я ведь не добавил яд или что-то подобное. Я ещё добавил корень имбиря. А, так это имбирь. Я думала, что это просто солёный овощ. Кто знал, что его можно использовать для получения такого аромата? Имбирь можно использовать в кулинарии. Он убирает запах мяса и рыбы. Это интересная информация. Спасибо, Рёма-сама. Я сообщу шеф-повару, как только мы вернёмся. Всегда, пожалуйста. Теперь, пока я не забыл, мы пришли сюда, чтобы поблагодарить тебя за твою помощь. Пожалуйста, прими наши подарки. Сибасу. Да, Рейнхард-сама. Предметная коробка. Когда Рейнхард Сан упомянул о подарках, дворецкий позади него встал и произнёс заклинание. Внезапно в воздухе появился пустой круг. Дворецкий Сибасу протянул руку и что-то вытащил. Предметная коробка. Как и следует из названия, это пространственное заклинание, которое создаёт новые измерения для хранения предметов. Это сложное заклинание и одна из основ магии пространства. Я тоже могу использовать его, но не получается поместить туда много предметов. На стол передо мной, на котором стоит ведро с фруктами, выпало бесчисленное количество рулонов из бумаги и ткани. Как много! Я не знал, что именно может обрадовать тебя, поэтому принёс разные вещи. Пожалуйста, прими их, сказал Рейнхард, разворачивая рулоны. В рулонах были еда, одежда, инструменты для письма, магические камни для освещения, часы, которые двигаются с помощью магической силы, и Все виды вещей, которых так не хватало моему дому. Кажется, он долго думал о том, что мне нужно. Я просто осмотрела одежду, поэтому сначала примерь её. Если она слишком большая, Арона, Лилиан. Да. Ты можешь попросить этих двух помочь? Мне было интересно, зачем они взяли с собой своих служанок в такое место, и оказалось, они здесь, чтобы подогнать под меня одежду. Это смутило меня, поэтому я обрадовался, узнав, что одежде не требуется особых изменений. Я должен поблагодарить их. Спасибо огромное. Ты так много принёс. Не переживай. Это всё не особо дорогое, и кроме того, у нас есть дела в этой местности. Дела? Помнишь, я сказал, что мы семья охотники на монстров. Моя дочь Элия всё это время училась. Теперь, когда она в подходящем возрасте, ей нужно приручить своего первого монстра, Слизь. Её первый монстр. Поскольку он упомянул возраст, должно быть, до этого ей это не разрешалось. Ну, монстр – это живое существо, поэтому ей придётся заботиться о нём, и это немного опасно. Естественно, её родители не позволяли ей этого, пока она не станет достаточно взрослой. Поздравляю! Когда я сказал это, молодая леди, которая пила чай, улыбнулась и сказала: "Спасибо. Поскольку ей нужно было приручить своего первого монстра, я могу помочь ей. Мы всё время искали, но не нашли ни итины слезёй. Слезьни тоже монстры, они живые существа. Бывают случаи, когда просто не получается найти их. Как насчёт этого места?" Я встал и указал на карту леса на стене. Река. Здесь должно быть много слизью. Недалеко от дома есть река. Из неё я беру воду и дикая слизь тоже. Если они отсмотрятся, то увидит парочку. Кстати, когда я однажды пошёл за водой, мне удалось поймать 14 слизней. Конечно, это было всего один раз. Когда я сказал это, лицо молодой девушки засияло, и получив разрешение родителей, она спросила у меня кое-что. Могу я называть тебя Рюма-сан? Конечно. Тогда, Рюма-сан, если это не проблема, не мог бы ты научить меня, какую слизь выбрать? Какую слизь выбрать? Да, мне нужна только одна слизь, но, вероятно, там их много. Я не уверена, какую из них мне следует приручить. А, вот что она имела в виду. Нет никакой хорошей или плохой слизи. Тебе нужно выбрать свою слизь в зависимости от того, какой ты хочешь, чтобы она стала. Это займёт много времени. Если ты хочешь сильного монстра, то слизь не очень подойдёт. Ты всё ещё хочешь слизь? Да, это будет мой первый монстр, поэтому я намерен сохранить его навсегда. Какое чистое лицо. Вероятно, она будет дорожить им. Я должен помочь ей. М-м. Вроде бы я никогда не думал об этом раньше. Могу ли я быть заинтересован в ней? Такой ментально мудрый сорокалетний дядя, как я? Стоп. Лучше не слишком много думать. Хм, разве это невозможно? Я не против учить её, но я сейчас довольно странно разговариваю. Было бы здорово, если бы я мог говорить ровно. Возможно, но Сейчас можно выбрать только три типа. Почему только три? Условия эволюции одной неизвестны. Для другой у меня недостаточно еды. Третья не подходит женщинам. Последний вид на самом деле был бы лучшим с точки зрения способностей. Хотя... Можно вмешаться на секунду. Пока я разговаривал с молодой леди семейства Джамиль, вмешалась мадам. Эли-Алия серьёзно посмотрела на её лицо. «Мама, я сейчас разговариваю с Рёмой Сан. Это важно для моего первого контракта, поэтому, пожалуйста, не вмешивайся». «Я знаю, но меня кое-что беспокоит». «Рёма-кун, если я правильно понимаю, кажется, ты знаешь условия эволюции с Лиззи?» «Более или менее...» Мадам начала что-то бормотать и повернулась к Рейнхарду Сан, который быстро покачал головой. «Я не слышал об этом!» Я только слышал о том, что они исследуют их. Ну, это, наверное, то, что они имели в виду под своими жестами. Это ещё одна тайна такая же как большая слизь? Да. Слизь можно найти где угодно, но никто ничего не знает о ней. Тебе следует быть более осторожным с тем, кому ты говоришь эти условия. Я думал, что это довольно просто. Если я когда-либо получу такую возможность, я бы хотел поговорить с теми исследователями слизи. Но это всё ещё в будущем. Мне нужно сначала выяснить, что делать сейчас.